«Глава девятая. Умереть от любви». «Сенсация! Сенсация! Бэтмен и Робин поймали бесстыдного душителя!» Крики мальчишек-газетчиков. Несмотря на то, что я первым делом приняла дома ванну, запах трущоб не давал покоя даже во сне. Я видела знакомые места, свой настоящий дом. Но везде ощущалась еле уловимая вонь. Различала как отдельные запахи, так и непередаваемые созвездия ист-эндовских ароматов. К счастью, сознание недолго надо мной издевалось, и с каждым новым сном напоминаний о ночном приключении становилось всё меньше. Я в нашей гостиной. Всё как обычно. На журнальном столике лежат томики с дамскими детективами, которые мама так любит. В люстре перегорели две лампочки, и по-хорошему следовало бы попросить у соседей стремянку, чтобы наладить освещение. Да что толку суетиться во сне? Интересно, мама уже поменяла лампочки или сидит в темноте и ждёт меня? Слышу с кухни звуки телевизора и направляюсь туда. Хоть бы одним глазком увидеть маму. Этот сон сминается и меня выкидывает в другой. И почему я в свое время не овладела техникой осознанного сновидения? Лень или мне просто нравилось у курища, которое я вижу каждую ночь. Ну вот, я все-таки на кухне. Несколько тягучих секунд уходит на то, чтобы понять, что она чужая. Женькина кухня. Мы часто с ним пили здесь чай. А иногда после ночёвок я готовила нехитрый завтрак из яичницы и сосисок для Женькиного папы, который приходил с ночной смены. Тот день, когда я была здесь в последний раз. Тесное пространство едва вмещает меня и ещё пару женщин, чьи имена я давно забыла. Они ходят туда-сюда, болтают, перескакивая с темы на тему. Меня бесит, когда они говорят о Женьке. И почему-то успокаивает, когда разговор скатывается к бытовым вопросам и обсуждениям курса валют. У меня руки в крошках от яиц и картошки, потому что так же, как в тот раз, я режу салат. А какой у меня красивый маникюр. На выпускной сделала. Бордовый, глянцевый, непривычный для меня прямоугольной формы. И всё в белых и жёлтых крошках от продуктов. Я стараюсь сдерживаться, но слёзы одна за другой капают на доску и на порезанный салат. Благо, совсем не красилась в тот день, а то салат получился бы в чёрную крапинку. «Детонька, ты картошку посолила?» — спрашивает пожилая женщина, вытаскивая из духовки пироги. Я киваю, хотя знаю, что она стоит спиной ко мне. Посолила. И ещё как посолила. Я проснулась, едва ощутив его давно забытую горечь в глазах. Вытерла слёзы рукой и судорожно всхлипнула. Понравилось. Но я стиснула зубы и села на кровати, чтобы прогнать остатки кошмара. Нельзя плакать. Я же обещала, что больше никогда не буду. Стоит ведь только начать, и я втянусь. Плачь, как пирожное. Сначала хочется ещё, а потом тошнит. И мне эта девичья слабость ни к чему. Что, плохо тебе? Бен, нашёл, блин, момент для злорадства. А ты как думаешь? Огрызнулась я. Я хочу домой, в своё тело. Я же не демон, не призрак какой-нибудь. Я такой же человек, как и ты. И зачем я это всё выговариваю? Он, наверное, опять исчез и не слышит меня. Зачем тебе тогда моё тело? Бен всё же продолжил диалог. «Да оно мне нужно, как рыбе, зонтик. Я тоже жертва обстоятельств. Меня запихнули сюда, не спросив разрешения. Надо бы потише говорить, а то домочадцы услышат бубнёж за стенкой и «Здравствуй, дурка!» «Не понимаю, как такое могло произойти?» В голосе Бена послышался оттенок грусти. «Это же нереально!» невозможно подселить душу одного человека в тело другого как видишь можно по крайней мере с законом точно не запрещено и проверено как минимум на двух придурках от чего ты разговорился молчал не отзывался а теперь вдруг поговорить захотелось я не молчал когда сознание прояснялось я пытался докричаться до тебя, но без толку я поежилась и обхватила руками согнутые в коленях ноги «И как это? Ты сейчас как бы в своём теле, но не можешь им управлять?» «Да. И я эту позу с детства не принимал». «А, ну да. Джентльмены так не сидят». «Я словно очень долго сплю, а потом бодрствую урывками», — пожаловался Бен. «Что-то вижу, что-то слышу, однако не могу ничего сделать. Не знаю, как долго я смогу ещё выдержать эти муки». Моё положение было немногим лучше, но мне стало невыносимо стыдно от того, что я ем приготовленную для него еду, сплю в его постели, играю с его собакой и купаюсь в любви его родственников. «Меня очень задело, что некто в моём теле пытается совратить мою же сестру!» Кажется, Бен снова начал сердиться. «Что она делала здесь в одной ночной рубашке? Зачем ты её трогал?» Я спрятала лицо в ладонях. Двойной фейспалм, так сказать. «Да что вы здесь какие-то все озабоченные? Чарли была в ночнушке, потому что у нас были посиделки перед сном. Болтали мы с ней по-дружески. И почему мне нельзя её обнимать, тем более, когда есть повод? Я вообще люблю обниматься. Это мило и абсолютно не пошло. Да, кстати, никого насиловать я не собираюсь. Я, если ты не заметил, девушка». Парень так долго не отвечал, что мне показалось, что связь опять прервалась. «Девушка? Ты девушка?» «Ага. Слушай, а я могу у вас считаться леди?» «Я школу окончила, в университете учусь. Рисую, на скрипке играю. Правда, с рукоделием у меня не сложилось, но пуговицы я умею пришивать. Завидная невеста, чё уж там». «То есть ты не англичанка?» Бедный Бен с трудом подбирал слова. «Не, я русская. А ещё я из будущего. У нас в России давно царя нет, у нас теперь республика. А у вас монархия осталась, но она так, чисто декоративную функцию имеет». Тут я притормозила. С удовольствием бы рассказала ему о будущем, но решила лишний раз не травмировать бедолагу. «Как тебя зовут?» «Варя. Полное имя Варвара». «Но мне оно не очень нравится. Так что называй меня Варя или Варешка. Судя по тому, как он долго зависает от моих реплик, стоит с ним быть поласковей. Хотя я и так сама доброта. Куда уж дальше. Хм. А ведь был таким уверенным, пока не узнал, что имеет дело с девчонкой. Главное, чтобы он недолго стеснялся, а то это раздражать начнёт. «Варя». Его голос зазвучал приглушённо. Я приношу свои искренние извинения за то, что не скупился на обидные слова, которых ты недостойна. Пожалуйста, прости меня, если они причиняли тебе боль. Погодите, он что, меня не только тварью обзывал? Комуняка проклятая. Ну Ладно, так и быть, прощаю. Я бы тоже на его месте ругалась. Да не извиняйся. Я же не извиняюсь за то, что порчу тебе репутацию. Верно. С неохотой признал Бен после очередной тревожной паузы. Я подгребла к себе подушку и обняла её. «Бенни, я понимаю, что мы оба сильно влипли, но давай дружить. Наверное, ты очень хороший, раз тебя так любит Чарли». «Зачем ты мнешь подушку?» — перебил меня Бен. Видимо, по-настоящему переживал за свой имидж. «Как зачем? Представляю, что это ты». «А ты смелая». Не нужно много смелости, чтобы мять подушку. Девушки, леди, так себя не ведут. Не обнимаются с незнакомыми мужчинами. Ты мне почти родной. К сожалению, ответа я так и не услышала. То ли его опять затянуло в муть подсознания, то ли обиделся. И что больше всего меня огорчило, так это то, что мы с ним не успели обсудить дальнейший план действий. Вроде же нам лучше будет. Чарли умоляла не рассказывать о нашем созом приключении детям. Человек, изгнавший из дома автора сборника о нравственности и добродетели, был обязан стать более достойной заменой. На деле же мои поступки граничили с плохим примером. Бесспорно, прекрасно то, что я отомстила обидчику Кейт, изловив его и отдав в руки правосудие. Но мне же пришлось ради благородной цели обмануть родных, разгуливать по опасным ночным улицам и вырядиться в женское платье. Видите ли, что позволено вымышленному герою, то непростительно для Бенджамина Ханта. И несмотря на то, что Чарли отчитала меня, она живо интересовалась бытом и стендовцем, и устройством полицейского участка. Знала же, что ей это всё для творчества может пригодиться. А малявки обиделись на меня. А я им ничего плохого не сделала. Просто ушла ловить маньяка, не рассказав на ночь сказку. Пришлось пообещать, что вечером обязательно продолжу знакомить их с приключениями Гарри Поттера и его друзей. Чтобы наверняка избавиться от клейма врага народа, решила откупиться. Взяла бумаги и понаделала лягушек и самолётиков. Не прогадала. Эмма и Фредерик пришли в неописуемый восторг от новых безделушек. Реально не рассчитывала на такую реакцию у тех, за чьи игрушки с радостью бы поборолись музеи и коллекционеры со всего мира. Эмма была счастливой обладательницей кукольного домика с кучей мебели и куколок. Под командованием Фредерика находилась целая крепость с солдатиками. А сколько у них на полках стояло симпатичных мелочей! У меня руки так и тянулись к ярким фигуркам животных и механическим коробкам с танцорами. Однако, кто разберёт детскую душу? Если бы самолётики не могли летать, то остались бы без должного внимания, так как детишки о таком чуде техники и не мечтали. Зато стая бумажных лягушек быстро заняла первое место в их хит-параде. Они даже нарисовали попрыгушкам глазки и короны. С лягушки, подписанной «Бен», я ржала долго и со вкусом. На «Варю» я, может, обиделась бы слегка, но имя-то не моё. А потом начался мой персональный ад. Дети попросили меня обучить их искусству оригами. Со стороны всё выглядело умилительно, но сколько нервов мне стоило показать им, как правильно складывать бумагу. Подумать раньше не могла, что быть учителем непросто. Оказывается, надо не только уметь объяснять то, что сам хорошо знаешь, но и иметь отменное терпение. Мне двум вундеркиндам хотелось постучать по голове, чтобы знания лучше утрамбовывались. А каково же тем, кто обучает классы из 20-30 человек? Слава Эру, мама не уговорила меня подавать документы на поступление в пединститут. Я бы после первой практики села в тюрьму за преступления, связанные с несовершеннолетними. Спасло мои нервы появление миссис Хант в компании новой гувернантки. Я искренне посочувствовала девушке, предстоящей возиться с двумя недорослями. Чарли, кстати, тоже сочувствовала разного рода учительницам, так как, с её слов, нет ничего страшнее для леди, чем остаться без покровителей и быть вынужденной идти и самой зарабатывать себе на хлеб. За каждой гувернанткой скрывалась своя грустная история, и вряд ли мисс Бишоп была исключением. «Почувствовав себя лишней, я скромно поздоровалась и пошла прочь с детской». Новоявленная Джейн Эйр также поздоровалась, но в её голосе и взгляде было столько презрения, как будто это я, такая убогая, пришла устраиваться на работу. Что ж, буду надеяться, что это нормальная девушка без заскоков, а её внешняя холодность — всего лишь защита. Как выяснилось, Ос не забыл о своём предложении приобщиться к миру сверхъестественного. Он прислал мне записку, в которой приглашал нынешним вечером пойти с ним на сеанс некой Элизабет Хайнц. Честно предупредил, что удовольствие платное, с оговоркой, что каждый оставляет столько денег, сколько посчитает нужным. А что, интересный ход. Нет отпугивающих цен, зато простаков, желающих узреть чудо, найдётся немало. Ох, не люблю днём валяться без дела. Да куда деваться, если к вечеру я должна быть бодрой, как огурчик. Итак, так ночку у нас выдалась не из лёгких, поэтому придётся себя поберечь. Скинув ботинки, я легла на кровать и попыталась представить предстоящий сеанс чёрной магии. Там будут фокусы, вроде карточных. Или мадам Медиум действительно обладает экстрасенсорными способностями. Будет здорово, если она поймёт, что в этом теле существуют два человека — Тогда у меня появится шанс вернуться домой, а Бен, наконец, станет собой. Стоп. Нечего губы раскатывать. От этого разочарование только сильней будет. Стоило хорошенько так задремать, на кровать запрыгнул Тоби и разлёгся у меня на животе. Вместо того, чтобы прогнать щенка, я погладила его, и спустя считанные секунды мы затеяли весёлую возню. Немного ласки его не избалует. «Ну всё, всё, дружок, давай отдыхать!» В ответ Тоби полез лизаться. «Вечером у меня важное дело!» Я еле-еле отстранила от себя жизнерадостного пёсика. «Свинтус мелкий, я же тебе спать не мешала!» Я даже была рада внезапному появлению горничной, которая против воли отвлекла внимание Тоби на себя. Биголь соскочил на пол и буквально полез ей под юбку. «Ваш чай, сэр», — невозмутимо сказала девушка. Подождав, когда я уберу собаку, шурша своим одеянием, прошла дальше в комнату и поставила поднос на стол. «Спасибо, Джейн. А я разве просил чай?» «Сегодня вы выглядите очень уставшим. Обычно в такие минуты вы пьёте чай. Обязанность прислуги — угадывать желания хозяев», — произнесла она, словно заученный отрывок из параграфа. «Ну, чай-то можно попить. Лучше бы кофе, но зачем гонять человека туда-сюда и изводить капризами? Услуг и так жизнь не сахар». Я взяла в руки горячую чашку с розой на боку и позолоченной каёмочкой. Какой запах. Не скажу, что прям совсем вонище. В трущобах всякого нанюхалось. Но я не люблю чаи с химическими отдушками, как бы Скай не пыталась меня на них подсадить. А вот мяту, чебрец и небезызвестный Эрл Грей я уважаю. Они хотя бы не имеют вкуса экологической катастрофы. А Бен — суровый парень. Его чай пустой. На подносе ни конфетки, ни печеньки, ни кусочка сахара. Должно быть, горничная знает его привычки, поэтому не стала радовать меня сладким. Жестоко. Сделала один глоток и отложила чашку на блюдце. «Сори, гайс, но вливать в себя через силу эту бурду я не могу. Невкусно, ни ни сладко и вообще фу». Чувствую, чаёк отправится туда же, куда и мои лекарства. За окошко. Кстати, пока не успела отлить из бутылок сегодняшние дозы. Расправившись с нежелательными жидкостями, я выгнала Тоби в коридор и с чувством выполненного долга разлеглась на кровати. В первом же сне я снова очутилась на унылый Флаур-Эндин-Стрит. «Да что такое? Мне нужны розовые пони, а не грязные проститутки!» Ко мне приблизилась размытая фигура. В её руке сверкнул нож, а в следующее мгновение мой живот пронзила острая боль. Сдавленно вскрикнув, я проснулась. «Что за... ой!» От нового приступа рези я сложилась пополам. «Блин, и так долго не отпускает. Как больно!» Я со свистом дышала через стиснутые зубы и не могла заставить себя распрямиться. «Что за дела?» «Так болит, будто что-то разрывает внутренности. Может, это аппендицит? Или тогда только бок болит? А какой, левый или правый?» «Ой, тошнить начинает. Если это и вправду аппендицит, нам с Беном хана!» «Бен!» — просипела я, сминая пальцами плед. «Бенни, чем ты болеешь? Скажи!» Не отзывается. Не слышит или не может ответить. Стоило боли слегка притупиться, я дотащилась до ванной комнаты, где меня благополучно вырвало. Тошнота отступила, но рейс возобновилась с новой силой. «Да из меня чужой вот-вот вылезет!» Чарли даже не пришлось ничего объяснять. Она под руку отвела меня к своей кровати, помогла улечься и поставила рядом пустую корзину для бумаг. Терпеть не могу, когда за мной ухаживают, как за маленьким ребёнком, но сильная боль в животе лишала остальные части тела гибкости, поэтому сопротивляться было невозможно. «Опять что-то экзотическое придумал?» Чарли наклонилась надо мной и быстро провела платком по лбу и щекам. «Это пот или ты умывался?» «Фак, мне и так плохо. А предстоит выбрать, на какой вопрос ответить в первую очередь. Умывался, но, может быть, и пот». В ванной я видела своё лицо в зеркале и поразилась тому, как Бен ухитрился так вспотеть. В родном теле мне никогда не появлялись ни бисерины, ни тем более горошины пота. А может, мне просто никогда не было так хреново. «Ничего такого я не ел», — заговорила я после короткой передышки. «Сегодня ел, как все, даже меньше, потому что спать хотелось больше, чем есть». «Признайся, в трущобах что-то перехватил. Купил какую-нибудь дрянь уличного торговца. Да я что, враг себе? Я даже дома фастфуд придирчиво выбираю. Никогда не беру шаурму и то, что готовится непосредственно в антисанитарном ларьке». От боли я прижала руки к животу, как актрисы, которые в кино изображают выкидыш. Я там, как в «Царстве фей, ничего не ел. Там же микробы размером с собаку бегают. Сделаю вид, что поверила. Хоть девушка хмурилась, она всё равно не могла сдержать волнения. «Может, дело в твоих лекарствах?» «Я не принимаю лекарств». «Тебе же, доктор Симмонс, я их не принимаю», — повторила я. Он выписал их наугад, не разобравшись, нужны ли они мне вообще. Бенни, хочешь сказать, что я безответственный кретин? А люди, которые предлагают мне принимать наркотики и обвешиваться пиявками, адекватные? Оставаясь в образе умудренной жизненным опытом женщины, Чарли вздохнула и покачала головой. То есть ты даже от обезболивающего откажешься? Если не спирты, и не наркотики, то нет. «Хорошо. Тогда я дам тебе микстуру, которую принимаю, когда...» Девушка вдруг замялась и вовсе не закончила предложение. Я тихо застонала от нового приступа боли. «Когда у тебя женские дни?» «Давай, значит, точно поможет». «Ой, как больно. Сейчас умру». «Если ты умрёшь, я тебя убью». «Делай со мной всё, что хочешь, только маме своей ничего не говори». Не знаю, обратила ли Чарли внимание на явно лишнее слово, однако она не стала со мной спорить. Её лекарство я приняла безропотно, даже не стала спрашивать его состав. Когда что-то сильно болит, мир резко суживается и гордость отступает на задний план. Что угодно проглотишь, лишь бы больше ничего не болело. Либо говори правду, либо вспоминай, что ел. Похоже, Чарли взяла на себя роль мамочки. Не кстати подумалось о допросах с пытками. Теперь я определённо знаю, что боль не способствует лжи. Да клянусь тебе, ничего такого в рот не брал. А знаешь, было кое-что подозрительное. Джейн принесла мне чай, хотя я не просил. Такой противный жуть. Чарли встрепенулась. «Где чашка?» «У меня. Я её никуда не уносил». Она тут же за ней изгоняла. «Дурак!» — зашипела девушка, потрясая пустой чашкой с розочкой. «Она же отравой пахнет, а ты всё выпил!» «Ничего не всё. Пригубил слегка, а остальное вместе с лекарствами в окно вылил». Чарли медленно поднесла чашку к лицу, словно и так помнила сей божественный аромат, но всё-таки поморщилась. «Ну раз англичанка нос от чая воротит, значит, тут действительно что-то не так». Нервно сцепив между собой пальцы, горничная смотрела на меня затравленным взглядом. Даже если она ни в чём не виновата, её волнение понятно. Вызов на ковёр всегда грозит неприятностями. Наверное, это не по-джентльменски, но я не стала при ней вставать с кровати. Боль не настолько утихомирилась, чтобы её можно было терпеть стоя. Чарли не церемонилась. «Джейн, что это?» У девушки задрожали губы, когда ей продемонстрировали злополучную чашку. «Отвечай, иначе мне придётся доложить обо всём матери!» «Я не хотела ничего плохого», — прошелестела горничная. «Ага, попалась!» Я приподнялась на локте. «Зачем ты дала мне этот чай? Видишь, мне плохо от него стало, живот до сих пор адски болит!» Джейнс глотнула. Это был не чай. «Не чай? А что, мышьяк? Цианистый калий?» Тягостный вздох. «Любовное зелье». Мы с Чарли аж переглянулись. Ну и как на это реагировать? Я нашла в себе силы сесть. «Джейн, зачем ты меня чуть на тот свет не отправила, раз так любишь?» Она сделала шаг назад, будто боялась, что я на неё накинусь. «Простите, сэр, я вас не люблю». «Так быстро разлюбила?» «Вы всё неправильно поняли». «Лады». «Представь, что мы с Чарли два идиота. Попробуй нам всё рассказать так, чтобы мы поняли». Горничная сомнением оглядела идиотов, однако ей всё же было некуда деваться. «Это всё Мэри», — и замолчала. «Хоть клещами из неё слова вытаскивай». «Какая Мэри?» — в один голос спросили мы. «Мэри Бишоп. Она очень просила меня отнести вам зелье. Говорила, что давно в вас влюблена». «Новая гувернантка?» — удивилась Чарли. «Она же сегодня первый день работает. Бен, ты ничего от меня не скрываешь?» «Насчёт Бена ничего не могу сказать, свечку над ним не держала. А я точно ни с кем шуры-муры не крутила. Значит, буду отвечать только за себя». Отпустив подозрительную горничную, мы с Чарли устроили совет. Верить на слово было нельзя. Джейн ничего не стоило свалить свою вину на нового человека в доме. О содержимом чашки также невозможно было однозначно судить. Это мог быть как яд, так и любовное зелье кустарного производства. Если последнее, возможно, дурёха была влюблена в хозяйского сына, но побоялась признаться. Как-то не верится, что на Бена положила глаз незнакомая девушка, которая при встрече смотрела на меня, как на дохлого таракана. Переживания по поводу собственного самочувствия легко испарились. После лекарства боль практически отпустила и новых симптомов, вроде затруднённого дыхания, паралича или банальной диареи, не последовало. Можно было жить дальше. «Чарли, попробуй аккуратно узнать у мамы что-нибудь про этих девиц. Откуда они? Что вообще о них известно? Будет спрашивать, зачем это тебе? Скажешь, что ты будущая хозяйка и должна уметь подыскивать прислугу». Она согласно кивнула. «Ты хорошо придумал». С учётом того, что в последнее время у нас тут просто исход евреев из Египта, мама ни о чём не догадается. Не очень поняла, что она имела в виду, но Египет неприятно царапнул душу.